Она находилась во власти сомнений, она хотела ждать, хотела по-своему строить свое будущее. Юджин никогда не умел быть настойчивым, он был чересчур для этого великодушен и покладист. Он не был способен вынашивать серьезные планы и принимать твердые решения. Беспечная душа, он скорее предпочитал плыть по течению, отдаваясь на волю ветров, как благоприятных, так и неблагоприятных.